Но не успела она спуститься по лестнице даже на три ступеньки, как из комнаты раздался неожиданно мягкий, издевательский, вежливый голос Линтона. «Будьте добры, вернитесь и закройте за собой дверь, как положено!» Даниэль остановилась и раздраженно прикусила губу. Однако... Поколебавшись долю секунды, повернулась и все-таки вернулась назад. Дверь была распахнута настежь. Линтон восседал в кресле, видимо, уверенный, что девушка непременно возвратится и выполнит его приказание. Даниэль осторожно прикрыла дверь и, сбежав вниз по лестнице, вышла во двор, где уже начинало темнеть. В это время Линтон, злясь на себя за этот глупый выпад в сторону Даниэль, сбросил дорожный костюм, вымылся горячей водой из кувшинов и переоделся. Просто удивительно, как чистая рубашка и новый галстук могут поднять мужчине настроение он сразу становится мягче и податливее. Граф Линтон не был исключением. В неожиданно прекрасном расположении духа он отправился на поиски своего непокорного оборванца, собираясь заодно прихватить еще одну бутылку бургунского. В кухне на первом этаже куда в первую очередь направился граф, сидела жена хозяина гостиницы. Перед ней стоял кувшин парного молока и лежал на тарелке большой кусок выдержанного сыра. Линдон попросил бутылку вина и несколько минут задержался за столом. Женщина явно скучала. И граф повеселил ее забавной историей, почти сплошь состоящей из нецензурных выражений. «О, милорд!» — с притворным возмущением замахала на него руками раскрасневшаяся хозяйка. «И как вам только не стыдно!» И она, поспешно отвернувшись, захлопотала над закипавшим чайником. Граф тем временем встал и лениво направился к двери, но, случайно бросив взгляд вниз, заметил торчавшие из-под стола ноги. — Ах, вот ты где, негодный мальчишка! — воскликнул он, вытаскивая слугу за шиворот на середину кухни. Даниэль, не растерявшись, тут же вскочила на ноги и затараторила. «Я только что пришла... Э, пришел. Э, поверьте, милорд, это правда». «И что дальше?» Мадам-хозяйка очень расстроилась, узнав о пропаже моей сумки с одеждой, и предложила мне костюм из гардероба своего младшего сына. Он, видите ли, уже вырос из него». «Что же это действительно? Очень мило с вашей стороны, мадам!» Смутившись, проговорил граф и озадаченно посмотрел на Даниэль. У него в душе появилась надежда на то, что оборванец сам будет решать собственные проблемы. И он спросил, «Может быть, ты желаешь сразу же переодеться?» Хотя мне хотелось бы, чтобы ты не оставлял меня одного за столом. Подожди, пока я поужинаю, а потом наденешь свой новый костюм. Милорд правильно говорит мальчик, тут же откликнулась хозяйка. Иди в номер и прислуживай его светлости. А потом спустишься сюда и поужинаешь с нашей прислугой. Мы всегда готовим для них очень вкусную еду. Сегодня будет жареный кролик. В душе Даниэль без особого восторга отнеслась к перспективе отведать жареного кролика. Ведь ее, наверное, ждут самые изысканные деликатесы, которыми граф Линтон всегда украшает свой стол.